Облачившись в мундир и оглядев себя в зеркало, генерал в приподнятом настроении вышел из своих царственных покоев и, перейдя через коридор, отправился в кают-компанию. Он любил созерцать море, особенно с борта корабля, но смотреть на него до завтрака генералу было противно. Кроме молодого Харрисона, читавшего книгу за одним из столиков, в кают-компании никого не было. Вот ведь книгачей, вот ведь молчун. Генерал Позес не раз спрашивал себя, что же этот молодой человек из Пенсильвании думает о нем на самом деле, в глубине души? Внешне он никак не выказывал своего отношения, и это было непривычно, ведь генерал мгновенно определял по лицам и глазам других людей, как они к нему относятся. В гамме их чувств чаще всего преобладали страх, презрение или зависть, но на лице и в глазах молодого Харрисона не отражалось ровным счетом ничего. Генерал напыщенно прошествовал через зал. Ножны сабли лязгнули о металлическую спинку стула. Он уселся за столик вместе с молодым человеком. «Доброе утро, Боб!» — сказал он на своем, тяжеловесном кондовом английском, которым так гордился. «Славный денек!» добавил генерал увидев снопы солнечного света струившегося сквозь иллюминаторы харрисон оторвался от книги улыбнулся широкой неопределенной улыбкой что вообще было ему свойственно и вежливо закрыл книгу даже не отметив место где читал доброе утро генерал отозвался он да денек и впрямь славный пожалуй лучший сначала плавания он бегло говорил по испански но знал, что генерал предпочитает общаться с ним по-английски, поэтому решил оказать ему услугу. По сути дела, их отношения сводились к бесконечной череде услуг, которые Боб оказывал генералу, даже попустительствовал ему. Генерал смог припомнить только один случай, когда Харрисон не пошел на уступку, спокойно, невозмутимо, но твердо и наотрез отказав ему. речь Зашла в военной форме. Генералу хотелось, чтобы все его окружение щеголяло в мундирах, хотя, разумеется, и более простого покоя, чем у него. Никто ему в этом не перечил, как и ни в чем другом. До тех пор, пока семь лет назад он не принял в свой штат молодого Харрисона. Да, и Харрисон был не прочь позволить снять с себя мерку, чтобы сшить мундир, но в конце концов мерку так и не сняли. Всякий раз, когда генерал заикался об этом, Харрисон приводил бесконечный ряд доводов, разумных и взвешенных, в пользу постоянного ношения обычного, делового костюма. Боб никогда не уклонялся от этой темы и, бывало, настолько углублялся в рассуждения, говоря в присущей ему спокойной, неторопливой манере, что, в конце концов, генералу самому делалось невмоготу, и тогда Харрисон бросал эти разговоры. Стоило Позасу только дать ему понять, что он хотел бы обсудить какой-нибудь другой предмет. Эти споры были так утомительны, так злили, и спасу от них не было. Короче, со временем вопрос о мундире Харрисона стал затрагиваться всё реже, а потом и вовсе канул в забвение. Боб так и не разжился мундиром и не облачился в него, а на памяти генерала это был единственный случай когда кто-либо с успехом противостоял его самодурству. Сейчас на Харрисоне был серый, льняной, приталенный костюм, белая докроновая сорочка и светло-серый галстук. Он был статным юношей, чуть выше шести футов, с квадратным, открытым, дружелюбным и честным, типично американским лицом, таким, как у полковника Джона Глена, а то и еще типичнее. короткие волосы «Простая короткая стрижка. Иногда, читая, Боб надевал очки в роговой оправе, а ногти у него всегда были тщательно вычищены. Разглядывая его, генерал думал, что сейчас, семь лет спустя, он знал Харрисона ничуть не лучше, чем в самом начале их знакомства, и размышлял над непреложной истиной, сводившейся к тому, что он доверял Харрисону и полагался на него гораздо больше» чем на любого другого члена своего окружения. Больше, чем на любого другого человека вообще. А эти мысли причиняли неудобства и грозили толкнуть его на чреватые опасностью предложения. Он шумно прокашлялся, изгоняя всякий ссор из головы, и сказал, «Я полагаю, ты будешь рад встрече с отцом, не так ли?» Харрисон улыбнулся. — Да уж, наверное, сэр. — Не поймешь, то ли он и впрямь так думает, то ли говорит просто из вежливости. Харрисон во всем был вежлив, покладист, но совершенно бесстрастен. — Что он обо мне думает? — мысленно спросил себя генерал и отвел глаза, когда к нему подошел первый официант с половинкой грейпфрукта, с которого начинался каждый генеральский завтрак. Во время еды их вялый разговор сводился к обсуждению морской прогулки, предстоящей встречи с Харрисоном-старшим и приема доктора Эдгара Фитт-Жиральда в постоянный штат генерала. Харрисон выпил еще кофе, то ли потому что действительно хотел, то ли желая угодить генералу, разделив его общество за трапезой. Завтра генерала заканчивался кофе горячим, крепким и чёрным. официант который его подавал был новенький молодой перепуганный яхту слегка качнуло, на миг он потерял равновесие и полная чашка кофе опрокинулась генералу на колени генерал действовал без промедления охваченный ужасом и болью он отскочил от стола схватил правой рукой вилку и вонзил в живот окаменевшему от страха стюарду, который застыл на месте, побледнев и вытаращив глаза. Зубцы вилки были слишком короткие и тупы, чтобы нанести серьёзные увечья, но следы на коже они всё-таки оставили. Вилка упала на палубу, стюард отступил на шаг, и на его кителе появились четыре красных пятнышка, которые тотчас начали расплываться и расти. «Что он обо мне думает?» — спросил себя генерал, бросив взгляд на Харрисона, в надежде застать его врасплох, пока тот еще не пришел в себя после случившегося и этой вспышки ярости. Харрисон уже вскочил, на лице участливое и озабоченное выражение. Он протянул генералу свою салфетку. Хуан Сидел у иллюминатора, положив на колени свежий номер журнала «Тайм» и смотрел на тёмную зелень гор далеко внизу. короны самых высоких деревьев были озарены утренним светом, но в долинах по-прежнему стояла глубокая ночь. Пассажир, дремавший на сиденье рядом с Хуаном, пробормотал что-то нечленораздельное, заёрзал и снова угомонился. Хуан печально улыбнулся, глядя на него. И завидуя его безмятежности Способность спать в самолетах Он считал одной из примет зрелости Которой сам еще не достиг На этот раз он летел ночью Из Нью-Йорка до Нового Орлеана Оттуда до Мехико-Сити И, наконец, до капулька Глаза его уже жгло огнем от недосыпания Но они все равно никак не желали закрываться Ну да и теперь и смысла не было спать «Менее чем через час они пойдут на посадку?» «А как все удивятся, увидев его?» Хуан улыбнулся в радостном предвкушении, представив себе выражение, которое вскоре появится на лице дядюшки Люка. Удивление и восторг. «Как тебе это удалось, молодой бездельник, отпроситься на пятницу, надеюсь ничего важного не пропустил?» Эти последние слова будут произнесены с Диланной укоризной которая не обманула бы и слепого. «О, всего лишь два-три зачета!» — скажет Хуан, смеясь. И дядюшка Люк засмеется вместе с ним, обнимет его за плечи и заявит. «Ну, приехал и ладно!» Хуан улыбнулся, предвкушая все это. «О, всего лишь два-три зачета!» — мысленно повторил он. «О, всего лишь два-три зачета!» Эта сцена была для него такой же реальной, как гор внизу, как черная лента дороги, которую он мельком видел время от времени. Стекло какой-то машины пустило солнечный зайчик. Единственную сложность для него представлял генерал. Если он будет пьян или спутается с женщинами, или станет корчить из себя знаменитость в каком-нибудь Хилтоне, это еще полбеды, и выходные могут пройти довольно приятно. Но порой, пусть и очень редко, генерал вдруг вспоминал о своем отцовстве и делался сентиментальным, лобызал Хуана в щеку, бил своих шлюх по морде, дабы похвастать произошедшим в нем нравственным переменам, и заявлял, что Хуан должен уехать из Штатов, вернуться в Гереро, домой и стать настоящим сыном. Тогда генерал обычно кричал «Я куплю тебе лошадей!» Как будто появление лошадей для игры в поло может вдруг превратить Гереро в дом. Хуан знал, где его дом. Он только что оттуда уехал. Вот о чем он хотел потолковать с дядюшкой Люком. Собственной персоной он появится в Гереро еще только один раз в жизни, по случаю похорон генерала. Он не желал генералу зла. Он был безразличен к судьбе отца, но знал что при обычном порядке вещей в мире отец сходит в могилу раньше сына. Его присутствие потребуется на похоронах, а потом ему, возможно, предстоит соблюсти какую-то формальность, отказавшись унаследовать пост отца. Вероятно, будет лучше всего, если рядом с ним тогда окажется дядюшка Люк, при условии, разумеется, что он доживет до тех времен. Уж он-то поможет Хуану выбрать кандидатуру на пост президента Гереро, ведь ему предстоит решить, как направить его несчастную родину по пути справедливого правления, после чего он сможет посвятить себя, личной жизни и забыть о Гереро навсегда. Это тоже будет приятно дядюшке Люку. Хуан знал, что дядюшка Люк не радуется по поводу предстоящего Хуану окончания колледжа, и он знал, что причиной тому Убежденность дядюшки Люка в том, что он намерен вернуться в Гереру, получив этот сраный диплом бакалавра. Из-за этого и летел сейчас Хуан повидать дядюшку Люка. Ему хотелось не только остаться в Штатах, но и продолжить учебу в аспирантуре. Он уже разработал четкий план. Он возьмет в долг у дядюшки Люка. Хуан уже понял, что генерал, возможно, откажется оплачивать его образование после получения степени бакалавра и позаботиться о том, чтобы это был настоящий заем, а не откровенная подачка. И ему уже исполнился 21 год, он сам хотел быть себе хозяином. Он продумал все исключительно тщательно, месяцами он строил планы на будущее, действительно ли ему хочется стать адвокатом, или же он изберет это поприще, чтобы угодить дядюшке Люку, пойдя по его стопам. В одном он был твердо уверен, он и впрямь хочет заниматься правоведением, американским правом, законодательством штата Пенсильвания. Вряд ли, конечно, человека вроде Хуана Позаса когда-нибудь выдвинут в губернаторы штата Пенсильвания, но все-таки это не совсем уж немыслимо. Хуан даже подумывал, о не сменить ли ему имя на более приемлемое в приютившей его стране, Возможно, даже взять фамилию Харрисон или имя Люк. Однако у него была слишком уж латиноамериканская наружность, оливковая кожа, блестящие волосы, смазливая физиономия. Да и вообще, некрасиво поворачиваться спиной к своим истинным предкам. Пусть он иммигрант, пусть у него другая родина, но Хуан Позас не отступник. По сути дела он уже настолько утратил связи с родиной, что воспринимал испанский язык как иностранный. Во время последнего перелета из Мехико-Сити в Акапулько на борту самолета, когда стюардесса обратилась к нему по-испански, он сначала не понял ее, а потом буркнул что-то по-английски. Затем, когда она тоже ответила по-английски, он с опозданием переключился на корявый испанский, чем поставил себя в неловкое положение из которого человеку 21 года от роду не так-то легко выпутаться. Такого рода происшествия заставляли его особенно остро чувствовать странность собственного положения. Большую часть жизни он провел в Штатах, но по-настоящему был гражданином Гереро. Он думал о себе как об американце и непринужденнее всего говорил по-английски, но его имя фамилия и внешность были латиноамериканскими окончательно и бесповоротно самым важным человеком в его жизни был дядюшка люк даже не кровный родственник а настоящий отец которого хуана с детства учили называть генералом приобретал значение только когда дело касалось денег но даже и этому скоро придет конец порой Хуану казалось, что будь на его месте более тонкий человек, он стал бы настоящим невротиком, ушел в себя, и жизнь его пошла бы наперекосяк. Но сам он слишком любил жизнь, чтобы тревожиться из-за такой чепухи, раздумывая, кто он такой. Он с радостью учился в университете Пенсильвании, ему нравилось жить под крылышком дяди Люка, и ничто в обозримом будущем не могло повергнуть его в хандру, тревогу или смятение. За иллюминатором, под крылом самолёта, лежало синее-синее море. Хуан не забыл прихватить с собой белые плавки и, глядя на воду, снова невольно заулыбался. Подошла стюардесса, разбудила пассажира, спавшего рядом с Хуаном, и сказала ему по-испански, что они приближаются к Акапулько и пора пристегнуть ремень. Посмотрев на Хуана, она на мгновение заколебалась, потом по-английски. Велела ему сделать то же самое. При этом стюардесса улыбнулась, давая Хуану понять, что не считает его позером, корчащим из себя гринго. Хуан защёлкнул ремень. «О, всего лишь два-три зачёта!» — промелькнула в его голове шутливая фраза. Реплика из прекрасно отрепетированной сцены. самолет описал широкий круг, благодаря чему... Хуан смог насладиться бесконечной чередой красивых видов Акапулька, с зелеными горами, синим морем, голубым небом, белым полумесяцем города. О, всего лишь два-три зачета!